Уитберна я считала своим другом, поскольку знала еще по предыдущему приезду, и решила посоветоваться с ним. «Не думаете ли вы, что это бесцеремонно? Мне бы не хотелось оказаться бестактной. Может быть, сказать, что я не хочу ехать ни в Наджав, ни в Кербеллу?» «Нет. Думаю, вам стоит там побывать», — ответил Уитберн. «Все будет в порядке. Макс не станет возражать». А кроме того, если Кэтрин что-то вбила себе в голову, то так оно и будет, вы же знаете. Я знала и искренне восхищалась. Как чудесно быть женщиной, которой покоряется все. Стоит лишь ей чего-то захотеть, причем покоряется не нехотя, не из-под палки, а естественно, словно так и должно быть. Помню, спустя много месяцев в разговоре с Кэтрин я с восторгом отозвалась о ее муже Лене. Удивительно, он начисто лишён эгоизма. Как он встает среди ночи и готовит вам бенджерс-фуд или горячий суп? Немногие мужья способны на это. В самом деле, — изумилась Кэтрин, — а Лен считает, что это его привилегия. Он и вправду так считал. Вообще, делая что-то для Кэтрин, каждый был уверен, по крайней мере в тот момент, что ему оказана честь. Когда по возвращении домой до вас доходит, что вы лишились двух только что приобретенных книг, которые мечтали прочесть, и то только потому лишь, что Кэтрин, вздохнув, пожаловалась, что ей нечего читать, и вы сами охотно, с радостью ей их отдали, тогда только вы осознаете. «Насколько она замечательная женщина!» Редко кому удавалось устоять против нее. «Я помню только одного такого человека — фрейю Старк». Как-то Кэтрин захворала, и ей все время нужно было что-то подавать, что-то для нее делать. фрейя Старк, гостившая тогда у нее, приветливо и дружелюбно, но твердо сказала, «Я вижу, вы не совсем здоровы, дорогая» но совершенно не умею обращаться с больными, поэтому будет лучше для вас, если я уеду на денек». И уехала. Что удивительно, Кэтрин вовсе не рассердилась. Она лишь отметила, что у Фреи очень сильный характер. С этим было невозможно спорить. Та его продемонстрировала. Возвращаюсь к Максу. Похоже, все сочли вполне естественным, что молодой человек, изнуренный тяжелыми раскопками, дождавшийся, наконец, отпуска и мечтавший приятно провести время, жертвует всем и везет совершенно чужую женщину, много старше его, бог знает куда осматривать древности. Казалось, и сам Макс счел это в порядке вещей, но вид у него был весьма угрюмый, и я немного нервничала не зная, как оправдаться, начала мямлить, что не сама придумала эту поездку. Но Макс невозмутимо ответил, что ему это ничего не стоит, домой он возвращается не сразу, сначала поедет с супругами в уле, а потом, поскольку в Дельфах он уже бывал, расстанется с ними и отправится посмотреть некоторые менее известные греческие достопримечательности — К тому же он сам всегда рад поездке в Ниппур. Это удивительно интересное место. Да и Наджав с Кэрбеллой лишний раз посмотреть не мешает. Итак, мы отправились в путь. В непуре мне очень понравилось, хотя день, проведенный там, вымотал меня. Часа четыре мы ехали по пустыне безо всякой дороги, а потом пешком обошли несколько акров раскопок. Думаю, не будь рядом со мной знающего человека, все это не показалось бы мне столь интересным. Благодаря же пояснениям Макса я еще больше влюбилась в археологию.